наформулировать их по-своему. Вы спрашиваете, как лучше провести какую-то операцию, а он в ответ посоветует поменять работу. Что ж, сами виноваты. Забота о вашем гардеробе также постепенно трансформируется в навязывание вам своего вкуса. Как одеваться, как причесываться, как краситься, как ходить, разговаривать, смотреть, о том, куда ходить, и речи нет. Ваши интересы придется заменить его интересами. Ваших подруг придется отфильтровать по степени приемлемости для него. Книжки, фильмы, музыка, хобби, место летнего отдыха, все это отныне от вас не зависит. И это еще лучший сценарий, потому что существует совсем скучная версия развития событий. Когда его не интересует ничего, что бы интересовало вас. И лучше ему об этом не догадываться, потому что каждое проявление вашей личности воспринимается им как вызов. Совсем неисправимые мужчины рассматривают жен как инвестицию, которая не должна работать на конкурентов, а конкуренты — весь остальной мир. Так не доставайся же ты никому. Вот все говорят «Домострой, домострой». А кто-нибудь эту книжку читал? Полюбопытствуйте в библиотеке. Очень познавательно. Например, там рекомендовалось не бить беременных женщин в живот, а не беременных и не в живот. Можно? Эх, да что то Откровенно говоря, я сам был несколько шокирован. Мужчина, знаете ли, такое существо... Мы не представляем себе даже приблизительно, как жили наши предки. Применительно к рассматриваемому вопросу. Не в моем вкусе обсуждать на широкой публике подробности интимной жизни, но знаете ли вы, что только в 60-е годы в женском движении Америки стала развиваться тема права на оргазм»? А в Париже до сих пор существует и процветает приют для жён, пострадавших от мужского насилия. Подозреваю, что во многих других городах и странах тоже поколения женщин трудились над тем, чтобы выправить положение. Только не все мужчины об этом догадываются. Но не будем о грустном, дорогая. Вы ведь Не позвольте себе попасть в плен грубому, необразованному мачу Речь пока что, надеюсь, лишь о моральной зависимости. Так вот, от нее можно избавиться только одним способом – принимать решения и отвечать на них. Лень вообще, и душевная лень в частности, так притягательно, так сладко, так соблазнительно, что... Избавляться от нее — тяжелая работа. Проделайте ее. А не поможет? Расставайтесь. Я не шучу. Давать советы легко, знаю. Но в этой вечной войне полов есть единственный способ заставить себя уважать — быть независимой. Будьте свободной, дорогая, хотя бы внутри себя. И пишите мне. Письмо пятнадцатое. «Как я вас понимаю, дорогая, лето забылось, за окном промозгло, наступление новогодних праздников не радует, и в голову лезут дурные мысли. Сколько можно? Они все одинаковы. От них не дождешься понимания, они думают только о себе» своих проблемах, своих удовольствиях и своем тщеславии. Они врут как врали сто двести лет назад и главное, как противно не выкручиваются, нет больше никогда. Так думаете вы,